Глава двадцать шестая «Я замерла, не зная, что сейчас будет. Мы попались, и возвращение в пещеры – это неминуемая мучительная смерть под пытками. Это худшее, что вообще с нами могло произойти». Трясясь от страха, я медленно протянула руку и ухватилась за ладонь своего избранного. Сжав мои пальчики на мгновение, вьюга выпустил мою руку и, чуть развернувшись полностью, скрыл меня за своей спиной от взора врагов. Заметив все наши действия, Гуроны глумливо рассмеялись. «Хара, северянин!» Медленно протянул один из них. «Взять ее!» Вьюга оскалившись, не сдвинулся с места. «Хара, хара!» Истерично заорал размалеванный. Я остолбенел от страха, вспоминая, как рыжуха, подобно псу, кидалась на пленец. «Взять ее, Хара! Злобно зарычав, палач кинулся на врагов. Не ожидавшие такого поворота событий гуроны не успели даже схватиться за оружие. Ножи так и остались висеть на их поясах. Северянин, словно черный призрак, метался между ними, разрывая горло голыми руками. Удар, и очередной труп упал к его ногам. Годы сражения на арене в подземельях принесли свои плоды. В югу был смертельно опасен и без оружия. Я не успела даже осознать, что произошло, как на поляне, кроме нас двоих, живых не осталось. Расправившись с последним воином, черный палач подтащил его тело к остальным и скинул в одну кучу. Не глядя на меня, он принялся обшаривать котомки мертвых. Где-то рядом раздался свист. Я, наконец, пришла в себя и, не теряя времени, кинулась к покойникам, Трясущимися руками буквально сдирала с их плеч походные сумки. Каждую не вскрывала, кидала в югу. Ему виднее, что она может пригодиться. Мужчина кивнул и жестом подозвал меня к себе. Сгребя семь котомок в охапку, он прихватил короткие ножи бывших хозяев и, крепко сжав мою ладонь в своей, устремился вперед, в сторону зароски кустарника. Мы бежали, не разбирая дороги. Я не спрашивала, что происходит и почему мы так торопимся – Видимо, тому были свои причины. Только спустя примерно два часа, когда уже смеркалось, мы остановились и перевели дух. «Маленький отряд всегда идет впереди», — отдышавшись, произнес юго. «За ним движется уже основная масса воинов». «Они были рядом», — поняла я. «Да, тридцать-сорок человек», — кивнул северянин. «Нам повезло». «Но теперь мы будем обходить стороной явные тропы». «Почему ты их не послушал, не выполнил приказ?» «Потому что, Лестра, я никогда не был тупым умертвием. Никто не может мной управлять». Неуверенно кивнув, я осознала, что мы могли попасться, и тогда в наказание даже представить страшно. «Темнеет сегодня очень быстро», – пробормотал вьюгу. Нужно найти, где устроиться на ночлег, и быстрее. Подальше отсюда, не удержавшись, пролепетала я. Да, желательно углубиться в лес. Гуроны ходят только тропами. Тела своих они, конечно, найдут, но не сообразят, кто их там упокоил. Ты в этом уверен? Абсолютно. Северянин кивнул. Будут искать группу неупокоенных или спишут все на тени с их марионетками. Туман гуроном не дом родной. Но уж точно они не заподозрят беглецов, слишком уж уверены, что из их пещер не вырваться. Немного передохнув, мы медленно пошли вперед. Я практически не разбирала дорогу. Споткнувшись раз, другой, вынуждена была остановиться. «Да», — услышала я от мужчины, «дальше идти для тебя опасно, если только...» Поправив многочисленные котомки, свисающие на длинных лямках с плеча, Вьюга одним резким движением поднял меня на руки. «Поставь!» – испугалась я. «Тяжелая ведь!» Ответом мне был короткий смешок. «Ну, вес примерно как у молодого». «Лучше тебе не продолжать!» – перебила я его. «Ну, тогда как мешок, сы?» «И тут лучше промолчи!» – посоветовала я, но ситуация рассмешила. Устроив меня удобнее, Вьюга пошел вперед». Он каким-то образом различал тропинку и даже отводил от нас низковисящие ветви. «Как ты находишь дорогу?» – шепнула я. «Тьма видит за меня», – отозвался он. «Тьма, ты так легко ей управляешь?» «Я принял ее. Теперь это мой дар». «Значит, за столько лет в тумане...» Я запнулась, не зная, как правильнее выразить свою мысль. «Нет, ты все немного неверно воспринимаешь». Вьюга покачал головой, этот жест был едва заметен в сгущающихся сумерках. Туман пришел сюда несколько лет назад и быстро захватил эти территории, изменив их до неузнаваемости. Когда меня сюда пригнали, его еще в пещерах не было. Отчасти его очень скорому появлению способствовали сами Гуроны. «Но как?» Я искренне не понимала. «Да, я знала, что смертельная дымка разрастается, но почему?» Наверное, мало кто мог ответить на этот вопрос. Смерть. В ней все дело. Подземельях умирают десятками, а порой и сотнями. Пытки, вечная боль и страх – все это манит сущности, обитающие в сером мареве, и они ползут, ощущая аромат смерти. За ними является и туман. Но как ты заразился тьмой? Как я тумана проник в твое тело? Несколько мгновений вьюга молчал. Во мне не только магия самого туманного барьера Лестра, а еще и то, из чего его создавали. Это сама смерть. Понимаешь, когда вокруг тебя умирают, ты ощущаешь эту агонию. Одно дело, когда погибает простой человек, пустой. Тут никаких следов не остается. Но когда это сияющий, его дар ищет лазейки для выхода, Он перерождается и становится самой тьмой. И этой тьме нужен хозяин. Тот, кто примет, обогреет ее. Поэтому туман ускользает от твоих ног? Да. Вьюга улыбнулся. Он чувствует соперника. Но яд... Жрица, ее рук дело. Но он не прижился. Я постоянно борюсь с ним. Он меня душит и делает слабее. Я кивнула сама себе. Ведь неури тоже стала темной до того, как прошла через туман. Знать бы еще, что за обряд провели над Вьюга, но для этого нужны хашасси, А лучше когда-нибудь привезти его домой и показать семье. Братья Бессон наверняка придумают, как разорвать связи с туманом. Но как это сделать, я не представляла. «О чем думаешь?» – тихо поинтересовался Северянин. «Строю планы, честно призналась я». «Планы?» «Это хорошо», – пробормотал Вьюго. «Дальше идти смысла не имеет. Можно заплутать и сделать петлю, вернувшись назад. Так что давай устраиваться прямо здесь. Костер ожигать я не рискну, мало ли где мы. Так что будет немного холодно». Вьюго усадил меня между корнями большого дерева, а сам, скинув котомки, повертел головой. Я различала его силуэт, а также видела ленты тьмы, что окружали его словно кокон. Они вились и окутывали пространство, будто ощупывая его. Такая магия пугала, но я знала, что она мне не навредит, а, напротив, даст защиту. «Впереди болото», — пробормотал северянин. «Вправо подножье горы. Утром разберемся, как лучше пройти». Нагнувшись, он подхватил меня и, уместившись между корней, усадил себе на бедра. Обняв, прижал к своей груди и потянулся за сумками Гурон. Посмотрим, может, они там чего съестного приберегли. В первой же котомке обнаружился сушеный соленый творог и полоски вяленого мяса. М -м -м, да у нас с тобой, моя малышка, пир горой. Перед моим лицом возникла еда. Схватив белые камушки, я отправила один из них в рот. Вкусно, хоть и солено. А мясо? Вьюга сунул мне пару полосок. А сам? Я могу без этого прожить. «Ешь», – грубовато скомандовала я. «Здесь не так уж и много». «Я сказала тебе «Ешь» и не спорь со мной. Останешься без сил, и мне придется тащить тебя на себе. А сам понимаешь, мужчина ты не щупленький». «И неужели потащишь?» – хмыкнул он. «Да, не брошу. Нужно будет. По земле вперед катить буду, но не оставлю». Я счастлив это слышать. Горячие губы прошлись по моей шее и остановились на затылке. Как же я хочу быть для тебя всем».